Ауто-мануальный комплекс. Итак, начинаем с точечного массажа лица и головы. Как правильно массировать биологически активные точки? При массаже головы и прежде всего лица применяют три пальца: указательный, средний и безымянный. Можно использовать также только один большой палец. Никогда не следует втыкать пальцы в тело. Нужно массировать подушечками пальцев. Направление воздействия должно быть строго вертикальным, без растирающих движений. С какой силой следует воздействовать? Сила воздействия должна быть такой, чтобы возникло ощущение среднее между приятным и болезненным. Активное участие рук стимулирует кровообращение в кончиках пальцев и предотвращает застой крови в других частях тела. Поскольку нервные окончания пальцев непосредственно связаны с мозгом, работа рук способствует психическому успокоению и даже предотвращает явление мозгового склероза. Не случайно на Востоке есть привычка постоянно перебирать в руках четки, а в Китае вертеть грецкие орехи, потирать руки. Массаж точек лица и головы, которые мы рекомендуем в этом комплексе, рассчитан на общестимулирующее воздействие на подготовку организма к основным упражнениям. Воздействие на основные точки, которые многофункциональны, улучшает кровообращение головного мозга, усиливает отток лимфы от головы, таким образом регулируется давление крови, активизирует структуры подкорковых образований. это гипоталамус, гипофиз, ретикулярная и лимбическая системы, от функционального состояния которых зависит все, что происходит в организме вплоть до поведения и эмоционального состояния. Это именно система, которая обычно называется подсознанием и на уровне которой происходят процессы связанные с медитацией, интуицией. Массаж проводим 20-25 раз. Первое точка на лбу между бровями третий глаз второе точка по краям крыльев носа массаж этой парной точки позволяет восстановить обоняние третье точка посрединной линии лица на нижней челюсти между нижней губой и верхним краем подбородка четвёртое точка в височной ямке парная Пятая точка чуть выше линии роста волос в ямке у наружного края трапециевидной мышцы, где определяется углубление. Шестое. Точка между наружным слуховым проходом и краем нижнее челюстного сочленения в области козелка уха. Перейдем к массажу ушных раковин. Упражнение для массажа ушных раковин. Хорошо известны точки проекции различных органов на ушную раковину. В норме на ушной раковине не определяются точки с пониженным электрокожным сопротивлением. Они появляются лишь в условиях патологии. На поиске этих точек основана ауриколодиагностика, а в процессе лечения на них оказывается воздействие. Эти точки иногда можно обнаружить при осмотре уха. На нем могут появиться участки покраснения, побледнения, шелушения, болезненность при надавливании. На правое ухо проецируется правая половина тела, на левое левое, хотя у небольшого числа людей может быть перекрестное проецирование. В настоящее время известно 170 биологически активных точек на ухе. ухо Иннервируется, связывается нервными волокнами шейного сплетения, тройничным нервом лицевым, языкоглоточным, блуждающим. Такая богатая иннервация обеспечивает все разнообразие реакций, которые можно получить при раздражении и массаже точек ушной раковины. Итак, постараемся получше. Промассировать ушные раковины полностью, чтобы уши горели. Подергаем, потянем их по 15-20 раз в такой последовательности. Первое. Потягивание с умеренной силой мочки уха сверху вниз. Второе. Потягивание ушной раковины от слухового прохода вверх. Третье. Потягивание средней части ушной раковины от слухового прохода к наружу. Четвертое. Круговые движения ушной раковины по часовой стрелке. Пятое. Круговые движения ушной раковины против часовой стрелки. Теперь сделаем легкий успокаивающий массаж лица ладонями рук, так как иногда вы это делаете при усталости. Кстати, напоминаем, что на подошвах также очень много биологически активных точек и зон, представляющих внутренние органы и части тела. Старайтесь по возможности побольше ходить босиком, а при необходимости также массировать соответствующие точки на стопах. Теперь сделаем упражнение для глаз. Упражнение для глаз. Опыт народных врачевателей показал, что исправляя движение глаз, можно вылечить некоторые болезни. Мы использовали эти упражнения и убедились в их благотворности при неврозах, гипертониях и особенно при повышенном внутричерепном давлении. Помните, что все упражнения для глаз выполняем без напряжения, свободно, не щурясь, каждое движение делаем 10-15 раз. Начинаем упражнение. Первое. Вертикальное движение. Движение глазами вверх, чтобы видеть свою макушку изнутри и вниз, чтобы видеть свою гортань. Второе. Горизонтальное движение. Движение глазами вправо и влево. Убедительная просьба не делать упражнения с напряжением. Движения легкие, играющие Третье. Движение глазами по кругу, по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.